Амтын немного подумал и ответил: "Если как следует разогнаться, можно проскочить". Амтын уселся на увязанные кэнгеты и достал трубку. К запаху нового снега и копальхина прибавился аромат пахучего дыма. Амтын курил истово, сосредоточенно, медленно выпуская из себя дым. Синее облачко струилось из ноздрей, задерживаясь в путыс с усах. глядя на него как году тоже захотелось курить пока курили разговаривали я бы отдал все кэм гт амундсену рассуждал он ты если бы знал что он всё-таки что-то продаст мне бы хотелось получить от него хороший винчестер мой старый совсем никудышный может жалко патронов За новый я бы отдал всё содержимое мясного хранилища. На собаку ему не очень много копальхины нужно, заметил Кагод. Может, он захочет свежей нерпы или лахтака? Скоро уже можно за нерпой на лёд, сказал им ты. Как думаешь, какая охота будет в этом году? Кагод остерялся делать предсказания, но тут как-то само собой вышло. У меня такое предчувствие, что нерпы в эту зиму будет довольно. Вот это хорошо, с удовлетворением заметил он. Хочу тебе вот что сказать. Только не обижайся на меня. Коля наживало с моей жене. Я не хочу об этом говорить, тихо сказал Когот. Он ещё не забыл Валь. Не только не забыл, но и чувствовал, знал, что она недалеко. Иногда Обычно по ночам она являлась ему, особенно под утро, когда не знаешь, проснулся ты или ещё спишь. Это было так явственно, что даже открыв глаза, когот ещё долго ощущал тепло её мягких, ласковых рук, слышал её голос, чувствовал нежное дыхание. Он смотрел в тот угол мехового полога, где мгла была густой и непроницаемой, и именно там видел ее лицо, обрамленное густыми черными волосами, блеск ее глаз, и тихий, только ему слышимый голос доносился до его слуха. Он молча слушал, стараясь даже не дышать, боясь спугнуть её неосторожным движением, а порой она голосом давала знать о своём присутствии, особенно в море или далеко в тундре, когда никого вокруг, кроме земли, камней и плывущих в небе облаков. Голос мог исходить откуда угодно. И как год дивился многообразию её превращений, потому что Вааль могла вдруг окликнуть его с dna тундровой речки или озера, когда он нагибался, чтобы зачерпнуть ладонью чистой холодной воды, или заговорить с ним из нагромождения камней, из евражичьей норы. Её облик мог внезапно возникнуть в очертаниях облаков, во вставшем над морем тумане. во льдах, в глубине морской воды, уходящей, тающей тенью. Он разговаривал с ней, говорил ей нежные слова, рассказывал о дочери, о ее играх, словах, улыбке, так похожей на ее улыбку. Вааль, или то, что осталось от нее, никогда не интересовалась простой земной жизнью, Ни разу не спросила, почему он покинул Иннокуль, где живет, что за женщина спит с ним в одном полуге. Она спрашивала только о чувствах и мыслях кого-то, словно боялась, что он забудет, потеряет, выронит ее из своей памяти. Может быть, поэтому она была особенно насторожена по ночам.